в суете, возникающей вблизи пузыря. А применять отворотные зелья, заклинания на иссушение чувств, силовые снятия наваждения, Шеврикука считал делом для себя постыдным и унизительным. Следовало держаться подальше от двух дам, а там, глядишь, дым и растает. А суета в не в ожидании раздачи пузыря становилась чуть ли не праздничной.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 сказал Шеврикука. «Какие же там теперь развлечения?» удивился Радлугин. «Гонки на оленях-упряжках и на собачьих». «Ну, тогда, конечно», закивал Радлугин. «А дупло?» «Он на заседании», сказал Шеврикука. «Но скоро должен появиться. А пока донесение вам придется передавать мне из рук в руки, но незаметно и неприлюдно». «Слушаюсь», вытянулся Радлугин.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 если тот по-прежнему бездыханно спит и ничто в себе не открывает. Но промолчал, не желая давать Радлугину повод усомниться в государственной осведомленности Игоря Константиновича. «Рад, что вы бдите и стоите на страже», — поощрил Радлугина Шеврикука. «Если что, докладывайте». Через час Шеврикука почти те же слова сам услышал от предпринимателя Дудрева. Дударев категорическим образом обрадовался возвращению Игоря Константиновича с Емала, даже обнял путешественника, вызвав напряжение на лицах двух своих хранителей тела. «Досада-то какая, Игорь Константинович, что вы наши паркетные работы пропустили!» сокрушался Дударев. «Вы же мне о сроках-то не сообщили?» «Да-да, это так. Фронт работ открылся внезапно»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 Очень способный змей, многого от него ждем. Радостной вышла встреча Шеврикуки с Сергеем Андреевичем Подмолотовым, крейсером Грозным и его японским другом Сансанычем. Крейсер Грозный говорил главным образом на футбольные темы, признавая в Игоря Константиновича достойного знатока, радовался спартаковским удачам и не скрывал собственных своих колдунских удач. Вы видели, как Тихонов бильярдным ударом мяч загнал Алании. Вы-то, именно вы, можете понять, чего мне это стоило. А заказчикам сколько это стоило? Ну, замялся крейсер грозный. Вот что по тельняшку хватило. А как ваш змей, анаконда? Из вежливости поинтересовался Шеврикука. Уражится, котярыжится. Тут крейсер грозный нахмурился. Будто кто-то, оказывал на него дурное влияние, как бы чего ни выкинул. или, может, провиант, по вашим указаниям, с ликерами и водками отпускают не тех качеств. Мы-то дегустируем и довольны, но мы-то привычные. А змей существо тонкое. Вы, Игорь Константинович, как-нибудь взглянули бы на змея, а заодно и продегустировали бы с нами. Как-нибудь и зайду пообещал Шеврикука. «Будем очень признательны», — сказал крейсер Грозный. И тут глаза его стали знакомы хитрыми. Он подмигнул Шеврикуке и спросил таинственно, «Ну а как вам наши рогатки?» «Какие рогатки?» Теперь уже смутился Шеврикука. «Вообще рогатки. И наши, в частности, Михайловские». «Мы через две недели запускаем с Сан фабрику рогаток в Михайлове Рязанской губернии». «Откуда же вы столько серебра для них найдете?» — спросил Шеврикука. «Не в убыток ли выйдет?» «Зачем нам серебро?» — удивился крейсер Грозный. «Если только на сувенирные экземпляры. А так на рогатины пойдет ореховое дерево».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 Сама же показалась ему заплаканной. А вот Гликерия Андреевна тут томлена на бульварах не показывалась. Зато объявился объект с трубкой во рту, прозванный летом останкинцами инспектором Варники. Нынче его одежды соответствовали сезону. Стоял он Наполеоном Бонапартом, руки сложив на груди и словно был разочарован явлениями природы. «Так он и допустит себя!» произнес он, вынув трубку изо рта. «Дурак будет, если допустит!» И Шеврикука полагал, что вторник станет для возвышенного управления справедливой раздачи днем конфуза. Однако уже в 9 часов занял место в толпе, опять же, на углу цандра. Надо ли говорить, что на этот раз пузырь был оцеплен, а движение транспортных средств вблизи него прекращено?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 Непосредственная раздача содержимого пузыря произойдет позже, по месту жительства и по утвержденным спискам. Ожидаются в пятницу на Звездном и Ракетном бульварах показательные дарения гостинцев пузыря. Еще раз просим соблюдать спокойствие и не допустить толчии. Спасибо за внимание. Теперь работники возвышенного управления «Справедливой раздачи»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 Бил молотком по чугунному горшку для Жаркова возбужденный Радлугин и возносил к небу списки участников солнечного затмения, достойных большего, нежели галоши и прокладки. Начиналось не буча, от которой Шеврикука ничего хорошего не ожидал. Досадными и частыми стали теперь сбои в грузоперевозках. Машины ломались.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 Ну а как же В выходной имеет право? рассуждали наблюдатели. Предчувствие выгнало шеврикуку из земли скреба цандера. У въездных проездов толклись обескураженные специалисты, но похоже и они сами себе ничего не могли разъяснить. А потом версия о выходном пузыря была признана сносной и разумной. Но когда из пузыря выпорхнул последний загруженный вертолет,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 Печально и тихо смотрели в небо останкинские жители.